Яна, Ясная. Праздник по обмену. Снежанна. Теперь я окончательно убедилась, что слова «тихо» и «спокойно» были созданы только для того, чтобы меня бесить. Нет, ну серьезно. За окном невероятно сказочная красота. Город давно готов к встрече Нового года и сияет как никогда. Снег выпал как по расписанию. Белый, пушистый, укрывший мягким одеялом все, что нужно укрыть. А все, что ему укрывать не надо, коммунальщики быстро расчистили. Столица у нас или где? Запах мандаринов и елки витает в воздухе, как будто вместе с уборкой снега коммунальщики еще и нужным освежителем все улицы обработали. И все, все вокруг просто кричит о том, что этот праздник однозначно удастся. А потому его точно надо отмечать шумно, весело, с эгегей и так, чтобы он с полным правом вошел в легенды и в конце концов у меня платье новое. Красивое! Я в нем такая... такая... феерическая, вот! И надо же было Варе все испортить своим «нет, я дома хочу тихо и спокойно». Ну, можно подумать, нам всю оставшуюся жизнь будет по двадцать один. А кому-то не будем показывать пальцем, кому еще и вот-вот двадцать два. Сейчас же самое время наслаждаться. Муторные, сумасшедшие просто экзамены позади. А до преддипломной практики еще далеко, и и да мы тихо и спокойно всю сессию просидели за сумасшедшей зубрёжкой. Я подозревала, что, возможно, именно выматывающая сессия была одной из причин, почему мы так друг на друга сорвались. Накопившееся напряжение вырвалось, как пар со свистом из закипевшего бабушкиного чайника. Но все равно обидно было до слез. Я к ней как к сестре, а она праздника мне пожалела. Я оскользила унылым взглядом по праздничным витринам и старалась не слишком очевидно шмыгать носом. Кутала его в воротник шубки и думала о том, что, возможно, мама была права и не помешала бы завести в гардеробе страшного зверя — шапку. Неужели я прямо вот уже настолько зрелая персона? А может быть, не купить ее а заказать? Такую, как у мастерицы в рилсах, чтобы крупной вязки и сделано с любовью. Хотя заказать это, наверное, дорого — Не хотелось бы все, что мне подарит на день рождения, спустить на шапку. До такой зрелости мне еще далеко. А может быть, самой научиться вязать? Наверняка это не так уж и сложно. Шапка — это же не носки на четырех спицах, верно? Хотя, конечно, где я и где вязание. Это бы больше Варе подошло. Я снова обиженно поджала губы. Попробовала высунуть нос из воротника, но легкий морозец ущипнул его, и я спрятала ценную часть организма обратно. И уже собиралась возвращаться домой, как взгляд зацепился за плакат на кирпичной стене, который потрепывал ветер. «Уникальное предложение от агентства «Интермир Турс». Погрузитесь в зимнюю магию за полцены! Подробности у наших консультантов по адресу...» «Так, стоп! А ведь это идея!» Конечно, за полцены это вызывает определенные сомнения, но до Нового года осталось совсем ничего, и если они пытаются распродать места в туре напоследок, то такое предложение вполне имеет место быть. Плакат у них, конечно, так себе, я бы лучше сделала. Их маркетолог про теорию цвета вообще что ли ничего не слышал. Зато это совсем рядом, вот можно как раз заглянуть и все узнать. Мысль о том, что я могу на праздник отправиться в настоящее путешествие, меня крайне взбодрила не придётся киснуть в квартире над бандаринами, потому что пойти куда-то без Вари — это всё равно не то, а она не пойдёт. Поехать куда-то без Вари мне почему-то казалось совершенно нормальным. Агентство «Интермир Турс» приютилось не на торговой улочке, а как бы на... ну не совсем, за углом. Я бы проскочила на самом деле, несмотря на то, что уткнулась в навигатор, и навигатор показывал на этой улице, И если бы я не разглядела, озираясь, в выносной указатель, слегка занесенный снегом. Мимолетные сомнения развеялись, когда я разглядела вполне себе приличную вывеску и такой же приличный офис за большим витринным стеклом, на которое тоже был наклеен плакат с зимней магией, правда без уценки. В офисе сидела девушка в очках и что-то активно печатала на компьютере, то ли изображала деятельность, то ли и правда была занята. Я тряхнула своей блондинистой копной, проверила, что телефон при мне, чтобы сразу, если что, расплатиться. А где-то сейчас адрес искала дурочка, и впорохнула в теплый офис, уверенная откуда-то до глубины души, что мне сейчас точно повезет. Добрый день. Девушка при виде меня тут же оторвалась от экрана и доброжелательно улыбнулась. Чем я могу вам помочь? Э, я увидела рекламу на проспекте про тур за полцены да конечно это наша горящая путевка оживилась девушка присаживайтесь я вам все расскажу чай кофе в приятном удивлении от сервиса но с подозрением настоящего русского человека о том что в этом сервисе кроется какой то подвох от чая я все таки не отказалась замерзла потому что так у меня там уже наступил возраст когда пора говорить надо было слушать маму или все еще нет Я сразу хочу предупредить этот тур специфический. Ой, вы не пугайтесь! Извините, по глазам вижу. Девушка рассмеялась. Я заметила у нее на пиджаке Бейджик с надписью Авелина. И тут же прониклась к ней симпатии, потому что. А потом подумала про Варвару и снова загрустила, но отогнала от себя эти мысли. Просто речь идет о туре по обмену. Она пододвинула мне буклет. Мы организуем периодически такие для наших клиентов. Слышали о таком отдыхе? Вы отправляетесь в путешествие и живете в чьей-то квартире, пока этот человек живет в вашей. Огромная экономия на жилье, а вы же знаете, что это составляет самую весомую часть бюджета поездки. И поскольку у нас есть желающий приехать в Москву, то мы пока не нашли того, кто согласился бы поехать в его город, то делаем скидку на наши услуги. В душе заскребли сомнения. Это не совсем то, что я ожидала. У меня, конечно, есть жилье, но это я, получается, кваря в квартиру какого-то незнакомого человека поселю. А с другой стороны, у нас у каждой отдельная комната. Агентство наверняка дает какие-то гарантии. Плюс человек, приехавший в Москву на праздники, наверняка приезжает не для того, чтобы дома сидеть. Он там вообще, скорее всего, будет только ночевать, и то не всегда. Так что подружка как-нибудь переживет. У меня только не свое жилье, и я снимаю комнату в квартире вместе с другой девушкой. Сочла все же честным предупредить я. «Без проблем. Наш клиент согласен на любые условия». «Ну, что я говорила. Точно, даже ночевать будет через раз». «А из какого он города?» «Ярославль». Жизнерадостно сообщила Велина, видя мою заинтересованность. «Вы когда-нибудь там были? Нет? Очень красиво, особенно в празднике. Давайте я вам покажу. Вот, смотрите, Кремль, набережная...» и давайте я вам еще покажу фотографии квартиры в которой вы будете проживать признаваться было бы недальновидно но девушка авелина купила меня с потрохами и еще на название города я столько лет мечтала туда съездить причем живу на самом деле недалеко каждый раз мимо на поезде проезжаю когда еду домой смотрю на вывеску и думаю надо обязательно как нибудь съездить в ярославль и вот как раз до дома недалеко можно будет к родителям смотаться И квартира, стоит признать, выглядит куда лучше, чем моя. «Должна предупредить вас только об одном недостатке». Извиняющимся голосом вдруг сказала девушка. «Там нет связи». «А, ерунда!» Жизнерадостно отмахнулась я, подумав, что за связью я всегда могу сходить в ближайшее кафе. «И сколько это стоит?» «Цена меня приятно удивила». Ни копейки, конечно, но вполне влезал в мой бюджет. Да еще и поторговавшись немного, я смогла выклинчить себе билеты на поезд, которые входят в стоимость. Паспорт при вас? Поинтересовалась Авелина. И моя улыбка слегка погасла. Ой, нет. Ничего. Давайте вы подойдете завтра с документами и можете даже с вещами сразу. Я подберу вам билеты на поезд, так что не придется туда-сюда мотаться с чемоданом. Оформим договор, подпишем и поедете. Если бы она попросила с меня сейчас предоплату, я бы насторожилась, но девушка Авелина по-прежнему крайне дружелюбно улыбалась. «Э, «Хорошо», — решительно кивнула я. «Тогда завтра в десять?» «Прекрасно», — согласилась девушка, что-то быстро набрала на клавиатуре и сообщила. «Полярная стрела как раз отходит в двенадцать десять. Все успеем в спокойном темпе». «Еще и название поезда такое красивое — «Полярная стрела». Прямо как зимняя магия. На следующее утро я была у турагенства ровно в десять. На плечах любимая шубка, на ногах удобные ботиночки, в руке ручка голубого чемодана. В чемодане все самое необходимое, включая феерическое платье. Еще не знаю, куда я его там надену, но знаю, что точно найду куда. Слегка омрачала ситуацию только то, что с Варварой поговорить мне не удалось. Но не очень-то и хотелось. На самом деле хотелось, но когда я пришла, она уже закрылась в своей комнате, а когда я уходила, еще из нее не вышла. Пришлось оставить ей записку, чтобы предупредить и о моем отъезде, и о том, что на мое место прибудет Ярославка. Или Ярославец? Ну ладно, как-нибудь разберутся. В конце концов, не предупредить все же было бы свинством, а орать через закрытую дверь не было ни малейшего желания. А может, и стоило? Она почти наверняка тогда вышла бы, и мы, может быть, помирились бы а, может быть, разругались бы еще сильнее. Нет, нет, нет, нет. Я еду в Ярославль, и никто меня не остановит». Девушка Авелина была на том же месте, что и вчера, и улыбалась все так же приветливо. приведи меня она поднялась и стремительно приблизилась. «Доброе утро, Снежана. Я как раз закончила подготавливать договор. Позвольте вашу шубку. Подписание займет какое-то время. К чему вам потеть?» Она приняла у меня верхнюю одежду и пристроила на вешалке а потом указала на чемодан. «Можете поставить его пока что здесь, рядом. Вы хорошо выспались? Прекрасно! Ваш паспорт, будьте добры!» Попросила она, возвращаясь за стул, и приглашающим жестом указала на стул перед собой. Авелина быстро внесла паспортные данные, а потом распечатала два экземпляра договора. «Ознакомьтесь, пожалуйста, и обязательно проверьте паспортные данные. Я человек умный, я человек, который читает договор». Поэтому я честно вчиталась в буковки, несмотря на то, что от их количества и от стандартизированных юридических фраз сразу захотелось просто подписать все не глядя, и чтобы от меня отстали. Но в договоре совершенно точно значилась двухкомнатная квартира в центральном районе города со всеми удобствами на срок с такого-то по такой-то. Обязательства клиента я прочитала внимательно, ничего предосудительного не увидела. «Освободить в срок», бережно относиться к имуществу владельца, возместить нанесенную ущерб. А обязательства агентства уже немного наискосок, потому что мозг после сессии бунтовал и отказывался читать что-то серьезнее, чем состав продуктов на упаковке. Я крайне придирчиво изучила собственные паспортные данные, которые были внесены верно и размашисто подписала. Все так? Прекрасно! Авелина тоже подписала договор, поставила печать и протянула мне мою копию. «Теперь оплата, пожалуйста». «Чудно. Теперь пройдите, пожалуйста, в кабинет к нашему менеджеру. Вам выдадут билеты и подробные инструкции». Она указала на дверь на другом конце офиса. Я с улыбкой кивнула и направилась, куда сказали. За дверью оказался узкий коридор, на другом конце которого тоже была дверь. Я не успела сделать и трех шагов, как вдруг свет над головой погас. В полной темноте меня как будто сдавило воздухом, потом вытянуло, потом сжало, потом закружило до звезд в глазах. И когда я уже успела ужаснуться тому, что не смогу вдохнуть уже больше никогда, и что, наверное, вот так вот и умирают от инфаркта в расцвете лет, я вдруг рухнула на пол, больно стукнувшись коленками. Замерла, приходя в себя. Подышала с закрытыми глазами, успокаиваясь и радуясь тому, что преждевременная гибель отменяется. Но что это было? «Может быть, позвать на помощь?» Я подняла голову и замерла. Передо мной не маячила вторая дверь, в которую мне нужно было войти. Передо мной был диван. Красивый, элегантный такой. Синяя обивка, темное дерево. Смутно знакомый. А на спинке дивана сидела большая полярная сова и смотрела на меня немигающим желтым взглядом. Я резко села, а потом подскочила и попятилась. В коленке что-то ткнулось. От неожиданности я не удержала равновесия и снова упала. Как оказалось, в кресло, такой же, как диван. В воздухе вдруг раздался треск, а затем он заискрился, и из ниоткуда, прямо из воздуха на пол упал мой чемодан, а следом приземлилась шубка. Я смотрела на них, открыв рот. Сова переместила взгляд с меня на чемодан, потом с чемодана на меня и сказала хрипловатым голосом. «Ну, привет!» Открытый рот мне очень пригодился. Я заорала.